Станция ушедших, сказал профессор Водяник, это легенда, конечно. Однажды они собрались все, мужчины, женщины, дети, старики, и вышли из метро на поверхность. Открыли гермоворота и поднялись по эскалаторам. На что они надеялись, что прорвутся через зараженную зону? Там отрезка от счетчиков Гейгера уши закладывала, наверное. Что в отдалении от мегаполиса можно жить, не знаю. Но никто из них не вернулся, не подал о себе известия. Может быть, они добрались до незараженной, ну или относительно незараженной местности и устроились там жить, или нашли там других, таких же поверивших. Или погибли все от лучевой болезни, эпидемии и голода. — Боюсь, мы никогда этого не узнаем, — профессор Водянек покачал головой. — Мы дети техногенной цивилизации. У какого-нибудь чукотского эскимоса или австралийского аборигена больше шансов выжить, чем у нас. Намного больше. Хотя бы потому даже, что его не пригибает к земле ощущение, что все, все кончилось. Даже интернета больше нет. Впрочем... Профессор оглядел Иван и остальных, кто попал в метро еще в детстве. Вам это слово все равно ничего не скажет. Выражись иначе, все кончено, и виноваты в этом мы. Мы, человечество, совершили групповое самоубийство, сунули пистолет себе в рот и нажали на спусковой крючок Бабах и мозги по стенам. — Я не знаю, на что в такой ситуации надеяться. Что наши мозги самопроизвольно стекутся в какой-нибудь более-менее мыслящую форму жизни? — Вы пессимист, профессор, — сказал Сазонов с иронией. — Правда? Неужели? — желчно откликнулся тот. — Целая станция оптимистов ушла искать лучшую жизнь. Шанс для человечества. И где они теперь? Кто их видел? — Нет уж, дорогой мой, позвольте мне и дальше оставаться пессимистом. — Я вот думаю, что они нашли, — сказал Кузнецов неожиданно. — Лучшую жизнь, то есть... То есть я бы хотел так думать. Ему никто не ответил. — На самом деле, — сказал профессор после молчания, — это история о том, как опасна надежда. Ложная... Иван посмотрел на водяника внимательно. Любая! Бордюрщики не дураки. Неожиданное затишье на стороне Альянса должно было их насторожить, поэтому, несмотря на подготовку плана газовой атаки, решено было провести еще один финальный штурм восстания. Сказано, сделано. Когда Иван появился на Маяковской, она была заполнена хмурыми, пропахшими порохом бойцами, вернувшимися из боя. Стонали раненые. Их срочно грузили на дрезины и отправляли по тоннелю к гостинке. Отдельно лежали мертвецы. Девять человек. Неслабо для обманного маневра. Ивана встретил Шакилов, грязный и замотанный. Пожали руки, Иван огляделся. У колонны на скамейке раскинули лагерь скины. Иван узнал седого, пожилого скина со шрамом на затылке. Седой что-то разливал из помятой конечной фляжки. Скинхеды подняли кружки и, не чокаясь, выпили. Странно. «Что случилось?» — Иван кивнул на скинов. «Умер кто?» На лице Шакилова жило один глаз. Второй как заплыл после удара, так и остался. Узкая щель, вроде танковой. Половина лица фиолетово-черно-желтая, туго надутая, как барабан. Впечатление ломовое. «Да нет, Фроди!» — речь Шакила по уровню понятности достигла минимума. «Командир не вроде остался там. Убили его, нет, не шнаю». Не скажу. Но из перехода он не вернулся, это точно. Так. Одним союзником меньше. Уберфюрер раздражал его с самого знакомства, но в принципе всем мы не без греха. Он вроде был фашист, расист и прочее, но нормальный. Слово держал, и дело с ним иметь было проще, чем с интендантами адмиральцев. Иван скрипнул зубами. «Снабжение из рук вон!» Бардак. Обычный, военный. Одна штука. На скинхеда с его киппингом было жаль. Прощай, Убер. Баррикады, баррикады. Иван спустился по ступенькам вслед за капитаном из Невских. У него была фамилия Войнович, но все звали его капитан Костя. Капитан Костя договорился с бордюрщиками о встрече. Лишь бы выгорело. Внизу проходы в ваках были заложены мешками с песком доверху. Из маленьких амбразур выглядывали стволы ружей. Иван оценил наклон пола. Нет, гранаты нельзя скатиться. Впрочем, я не за этим пришел. «Стойте там!» — приказали из-за амбразуры. «Рамиль! Это я, Костя!» — крикнул капитан Костя. Лампы дневного света на потолке не работали, но зато в сторону Ивана с капитаном били лучи двух фонарей-миллионников. Глаза резало, ни черта не видно. Пауза. «Кто с тобой?» — спросили из-за баррикады. «Мой друг! Он хочет кое чем тебя спросить, Рам!» Долгая пауза. «Даю слово, мы только поговорить!» — сказал капитан Костя. Ладно, сказали там. А в узкий проем вышел высокий человек. Лица его почти не было видно. Иван щурился. Фонари били безжалостно. Садитесь, велел человек. Они устроились на полу. Иван из-под задницы вытащил гильзу, отбросил в сторону. И здесь весь пол был ими засыпан. В отличие от мертвецов, которых забрали в прошлый раз, гильзы не убирали. Когда они устроились, человек подошел, под ботинками позвякивали гильзы и сел напротив. — Кто ты и о чем хочешь говорить? — обратился он к Ивану. — Дигер. Зовут Иван. Мой друг пропал. — Ты хочешь узнать, не у нас ли он? — Среди убитых его не было, — сказал Иван. «А какой мне интерес рассказывать тебе про твоего друга?» Голос негромкий, ровный, равнодушный. «Думаю», — сказал Иван, — «мы могли бы договориться». Человек медленно покачал головой. «Вряд ли». Иван, наконец, смог его разглядеть. Серо-голубой бушлат на груди нашивка МЧС с восьмиконечной белой звездой. — Лицо красивое, похоже, но толком не понять. — Как он выглядит? — Бритый на лысу, Рост выше среднего. — Лет тридцать-сорок, не поймешь. Глаза голубые, зовут Убер. — Да, еще у него татуировка вот здесь. Иван похлопал себя по плечу, показывая. — Молоток и нож, круглый такой. И венок вокруг. Приметная татуировка. Не помню такого. Иван на мгновение прикрыл глаза. Вечная память, Убер. хоть ты и расист. Все? Спросил человек. Еще один вопрос. Иван помедлил. Зачем вам наш генератор? Пауза. Думаешь, он у нас? Человек покачал головой. Ошибаешься. Мы ничего у вас не брали. «Опять ложь!» — подумал Иван. «Уходите!» — велел человек. «Через две минуты мы открываем огонь». Они поднялись. Иван понял, что промок насквозь. Стянул шапку и вытер лицо. «Кто это был?» — спросил он у капитана Кости. «Рамиль, Кандагариев. Он у них один из главных. Начальник охраны Ахмета». Нормальный, но иногда не совсем. Что ж, вы сами напросились, — подумал Иван с ожесточением. Зло должно быть наказано. Вот так.